мимо кресла. Андрей Андреевич Птичкин очень любил Артек. В первый раз он попал сюда после первого класса на целый год раньше положенного возраста. Приезжать в лагерь на общих основаниях можно было, начиная с 8 лет, а ему было только 7. Его родная тетя Вера, сестра мамы, работала на кухне и пекла исключительно вкусные пирожки. Ей удалось договориться, чтобы племяннику разрешили пожить в лагере под ее присмотром. Андрюша был на полтора года младше остальных, и ребятам было с ним не очень интересно. Маленькому Птичкину приходилось занимать себя самому. Что, впрочем, его совсем не огорчало. Запах свежеиспечённых пирожков был таким соблазнительным, что скрашивал любые неприятные моменты. Стоит ли говорить, что... Столовая с кухней стали его самым любимым местом. Когда Андрюша подрос и приехал в Артек уже на законном основании, он стал активно участвовать в общих мероприятиях и старался не отставать от товарищей. Но образ тютьверенной выпечки с румяной корочкой и нежным тестом, которое продолжало радовать школьников, постоянно витал в его голове и неудержимо тянул на кухню. Не было ничего более приятного, чем перед вечерним отбоем заглянуть к тете и получить от нее дополнительный паёк в виде того же пирожка, а иногда и порции макарон с котлетой. Да, Андрюша любил поесть, и довольно скоро его стали называть пухляшом, и с этим надо было что-то делать. Такое прозвище ему вовсе не нравилось. Довольно скоро он обнаружил в себе одно важное качество — желание руководить. И тогда, наконец, все встало на свои места. Юный Птичкин быстро попробовал себя в роли помощника вожатых и следил за тем, чтобы все команды выполнялись точно и в срок. Правда, ему это не всегда удавалось. Надо признаться, что Андрюша Птичкин был немного ленив, и ему не нравилось работать самому. Но было приятно получать одобрение и похвалу. Он любил найти укромное место, где мог свободно откинуться на спину, и, глядя в небо или в потолок, помечтать о том, что задание уже выполнено, его при всех громко хвалят на общей линейке, и ему торжественно вручают корзинку с пирожками. Но если про его любовь к сдобному тесту знали многие, то про слабость, мечтать и лениться долгое время не знал никто. Зато все усвоили, что у пионера птички на громкий голос, и если надо, он так крикнет, что услышит даже тетя Вера на кухне. Однажды, когда один из вожатых простудился и не мог говорить, позвали именно Птичкина, чтобы озвучить для всего отряда важную информацию. Тогда-то Андрей Андреевич окончательно понял, что его жизненное призвание — быть начальником. Ему очень нравилось раздавать указания, требовать отчета и делать замечания. Став взрослее, он начал участвовать в конкурсах на должность вожатого, несколько раз выигрывал — приглянулся Курочкину и в конце концов стал его заместителем. После этого его мечты выросли до размеров всем известного волшебного дерева. Андрей Андреевич стал грезить о директорском кресле. Разве он мог подумать, что хитрый Курочкин быстро его раскусит и поставит на свое место какого-то Клюева? Впрочем, Андрей Андреевич не терял надежды и оптимизма. Он был твердо настроен доказать всем, что он здесь самое важное, и незаменимая персона.